Глава 23. Бывший. Алиса Марьер. Губы жгло от спонтанного поцелуя. Она самой себе не могла объяснить, почему это сделала. Вышла из орла, почти спустилась за металлическую гравиплатформу, а затем Эрик ее окликнул. Она смотрела на его рельефную, нетипичную для сидящей профессии фигуру в проеме дверного шлюза, на высокие скулы, прямой нос, отросшую колючую щетину и четко очерченные губы. Все случилось само собой, как под гипнозом. Внутренний голос прошептал, что это может быть их последний поцелуй. Она поднялась на цыпочки и вложила в прикосновение всю свою любовь к этому мужчине. Всё обожание, страсть и отчаянное желание быть рядом. Иррациональную обиду на то, что он меняет женщин как расходный материал, не верия, что даже если их брак станет настоящим, она ему не наскучит за неделю или две, и снова безграничную любовь. Она сама испугалась того, что почувствовала, резко отстранилась и заглянула в изумленные фиалковые глаза невозможного адвоката. Хорошего вам путешествия, офицер! поспешно пробормотала и тут же бросилась вниз по трапу, мысленно себя костерая на все лады. «Дура! Какая же она дура!» Вначале сказала, что у нее есть кто-то другой, теперь позволила себе такую слабость. Наверное, Эрик думает о ней, как о последней эльтонике. Щеки горели от стыда, а в голове, как назло, вспыхнул вопрос, на который она так и не дала ответа. «А почему ты решила податься в юриспретенцию? У тебя получались чертовски вкусные торты и супы. Тогда почему ты стала прокурором?» Она так и не ответила Эрику тогда на Хёклу, отмолчавшись. Да правда лежала на поверхности. Как бы она ни пыталась отстраниться от него все годы, проведенные у октопатроидов, полуметарка, полуэльтонейка подсознательно постоянно возвращалась к одному хвостатому красавчику. Если быть честной с самой собой, то Алеса Элиза приняла решение учиться на юриста, чтобы быть, хоть на атом, ближе к мужчине, которого так и не смогла вычеркнуть из своего сердца. На крошечном планетоиде HPK-1764 прокурор Марьер первым делом направилась в магазинчик при заправочной станции. У нее при себе имелась сумочка, следовательно и чип-карты с кредитами. Она, прищурившись, оглядела себя в зеркальном отражении на входе и решила, что ей нужна новая обувь, женская одежда и сиреневые линзы. Добрав нужные вещи, Леса уточнила на кассе. Возможно ли принять экспресс-душ без полноценной оплаты комнаты? Все-таки после внесения залога за мужа собственных денег у нее осталось не так много, и тратить их свыше необходимого она не хотела. Кассир выразительно смочил нос, окинув девушку презрительным взглядом. Но покупки пробил и даже ответил на вопросы. Правда, не без ехидства добавил, что услуги по выведению в шее станция не предлагает. За этим надо обращаться туда, где берут животных, на передержку. А Леса лишь фыркнула в ответ, поймав себя на том, что еще каких-то 50 лет назад она безумно нервничала и расстраивалась, когда с ней обращались как с поломойкой-неудачницей. Такие комментарии могли испортить ей настроение на целую неделю, а сейчас... Нет, они просто вызывают веселье. Она неплохой прокурор, пускай и с проблемами в данный период жизни, но она точно знает, что выкарабкается, приведет себя в порядок, найдет работу и вновь будет хорошо зарабатывать. То, как она выглядит сейчас, — недоразумение, а вот реакция на ее внешний вид кассира лишь свидетельствует о том, что этот гуманоид сам по себе апатичная и ленивая личность, ведущая бесцельный образ жизни, не строящая планов и ничего не желающая. На ее удачу прямо в соседнем зале располагались одноразовые кабины со встроенным тропическим и ионным душем, влажной сауной и даже солярием, Станция действительно оказалась весьма оснащенной и предлагала спектр услуг для водителей дальнобойных звездолетов на разный банковский счёт. Алеса оплатила жетон на один прием душа и с наслаждением впервые за долгое время ополоснулась в нормальной воде без многочисленных примесей солей и минералов. Она рассудила, что должна выглядеть перед Уиллен Кризом в меру приглядно. В те времена, когда она работала на «Актопатроида», Он всегда говорил, что женщины должны выглядеть опрятно. «Они созданы, чтобы нести во Вселенную красоту и жизнь», была его коронная фраза. Лис тщательно промыла волосы и на всякий случай дважды прошлась с жёсткой губкой по телу. Кто знает, не учует ли на ней кто-то из команды октопатроида «Запах Вейса». На корабле вполне могут оказаться смески с ларской кровью. А вот укладывать волосы или краситься она не стала. Согласно легенде, ты в общем-то, фактом, целую неделю она провела на необитаемой планете. Зачем вызывать лишние подозрения у октопатроидов? К выбору одежды лист тоже подошла весьма вдумчиво. Те безразмерные штаны и куртки, которые на ней были, а также собственноручно сделанные Эриком из ее туфель-балетки, мозоли взгляд. Вид отломанных грубой силой каблуков вообще мог натолкнуть на мысль, что Уэйс проявила о ней заботу после приземления на Хёклу. Этого никак нельзя было допустить. Во-первых, Олеса не хотела показывать, что между ней и Эриком есть чувства. Во-вторых, это пойдет в разрез с версией, по которой он умер еще в истребителе. Олеса надела строгую юбку-карандаш и блузу классического кроя, немного старомодного, зато она открывала шею. Ребирая в памяти детали, она вспомнила, что и крыс часто останавливал свой взгляд именно на ее шее и горестно вздыхал, что у нее нет жабр. Конечно, жабры она не отрастила, с ними рождаются, но демонстрация голой шеи у всех раз и народов — это что-то вроде выражения слабости и уязвимости. Именно такое Леса хотела выглядеть для октопатроида — слабой беззащитной женщиной. Покупать косметику и приводить прическу в идеальный порядок прокурор тоже не стало. Жалко было и времени, и денег. Совесть мучила и требовала поговорить с Уиллен Крызом лично и как можно быстрее. Олеса и Лиза верила и Марку, и Эрику, но какая-то маленькая частичка подсознания шептала, что нельзя так жестко обманывать того, кто взял ее под крыло и фактически заменил отца. Девушка бросила взгляд на разряженный коммуникатор, вздохнула и попросила сделать звонок со станции. Единственный номер, который напомнила наизусть, принадлежал ее бывшему, Джавиару. Мужчина прилетел на планетоид HPK 1764 через час после звонка. — Привет, — произнесла Олеса, садясь в гоночный катер А-класса. — Не ожидала, что ты прилетишь так быстро. — Я же гонщик, детка, — брюнет подмигнул и тут же сосредоточился на управлении, чтобы поднять звездолёт с парковочной платформы. или все всё-таки корабль Марка прослушивался, и ты знал, где я высадилась. Надеюсь, Эрик ничего не скажет во время полета, иначе моя попытка связаться с Шарлен заранее обречена на провал». Эльтонейка внимательно разглядывала своего водителя. Мужчина с темно каштановыми волосами определенно был симпатичным, если не сказать смазливым. А вот по лицу можно было с уверенностью сказать, что он вобрал черты сразу нескольких раз. Крепкий, широкий подбородок и шея, как у большинства ларков. Чуть зауженные опущенные уголки глаз, тонорские корни, узкий лоб, большой рост, общее строение мышц и тела ближе к рептилоидному и соблазнительно пухлые губы, какие встречаются лишь у захухрей. Джавер повернул голову, чтобы переключить тумблер подачи топлива. И в желтом свете кабины Алеса увидела тонкий шрам вдоль каемки ушной раковины. Сколько не силилась девушка вспомнить, какой формы были уши у Джайвера, когда они еще встречались, она так и не смогла. Но, очевидно, он сделал операцию и отрезал все, что могло выдать у нем еще и гены расы Пикси. — Ты что меня так внимательно рассматриваешь? Соскучилась? Мужчина выразительно поиграл бровями. Но его исполнение выглядело не столько привлекательно, сколько по-детски глупо. Не дожидаясь ответа, Джайвер выкрутил штурвал и, явно красуясь, резко переключил двигатель на максимальную скорость. Олесу неприятно вдавило спинку сидения, а её затылок ударился о жёсткий кожзаменитель подголовника. Она с легким раздражением подумала, что Эрик ведь тоже гонщик, но его полеты всегда отличались плавностью и комфортом для пассажиров. Если, конечно, Речь не шла об астероидах на пути и экстренной ситуации. Он никогда не пытался произвести на нее впечатление такими дешевыми фокусами. «Нет», — она вздохнула, отворачиваясь от водителя. «Просто нужна была помощь. Попала в космокатастрофу недалеко от танорга чудом выжила. Достаешь меня к Уилл «Да, конечно, детка. Организуюсь ветерком. Я туда, в общем-то, и направлялся, когда получил твой входящий». Олеса и Лиза внутренне поморщилась. «Пожалуйста, не называй меня так». «А как тогда называть?» — искренне удивился Джайвер, и даже на миг оторвался от управления истребителем. «У меня есть имя. Олеса. Можно просто лес?» Фи, как скучно!» — бросил брюнет в ответ, скривившись. Некоторое время они летели в полной тишине. Надрывно выли двигатели пересобранного катера, гудела вентиляция. В салоне пахло синтетическим освежителем воздуха с ароматом хвои. Прокурор потянулась к универсальному проводнику зарядки в торпеде и подсоединила его к коммуникатору. Наручный браслет был настолько разряженным, что не зажегся даже дисплей, но диод сбоку мигнул зеленым. Алеса полностью расслабилась, прикрыла веки и мысленно выстраивала диалог с Уиллом Кризом в тот момент, когда бывший вновь обратился к ней. «Он тебя заставил, да?» Девушка распахнула глаза и изумленно устоялась на водителя. «Кто?» «Что заставил?» Водитель недовольно поджал губы и бросил на нее косой цепкий взгляд. «Ты хочешь, чтобы я это проговорил вслух? Изволь!» «Я знаю, что Эрик Уэйс с обманом и шантажом заставил тебя подписать документы о браке. Я недавно смотрел реестр Рильтона и был крайне удивлен, обнаружив, что ты замужем. Этот мужчина мне не понравился еще в тот момент, когда ты пыталась привлечь его внимание в Золотом Веке на Турлине, потому что Уиллен Крис что-то там приказал тебе». «Насколько, оказывается, Джавер осведомлен о моей личной жизни», — подумала девушка и ответила максимально аккуратно, обходя тему брака с альтаницем. «Уилл Крис меня действительно тогда попросил об услуге. И ты знаешь, что я не могла ему отказать. Я была обязана ему многим». «Ага. А на вопрос, почему он вдруг обратился к тебе, как ты там ответила? Он адвокат, ты прокурор в одного поля ягоды? Почему ты не сказала мне, что у знакомы?» «Почему Уиллен Крейс считает, что этот Уэйс твой бывший?» «С какого шварха, Лес? Я знаю, что был у тебя первым. Я, а не какой-то там мутант с розовой кисточкой, которого в природе не должно существовать», — вдруг взорвался Джайвер. Олеса и Лиза потрясенно молчала. Смесок начал работать на патроидов существенно позднее после той истории с М-14 и судом над Эриком Уэйсом. Она никогда не делилась с ним своим прошлым. Это было слишком личное. Да и сам Джавер, какие тогда казалось, был обычным водителем. Или тебя стоит называть Ализой!» Тем временем продолжал распаляться гонщик. «Я все знаю, что ты на самом деле нечисокровная льданика! Ты мне врала!» Последнее слово, словно триггер, заставило девушку сбросить отцепнение. Она отрицательно покачала головой. «Нет, не врала. На момент нашего знакомства я выглядела уже так, как выгляжу сейчас». «Ты не сказала, что полукровка!» Я думал, что ты чистокровная эльтонейка. А надо было? — Изумленно переспросила Олеса. — Конечно. Я считал, что ты бросила меня, потому что я для тебя слишком грязный, — рыкнул Джайвер, кинул разъяренный взгляд на пассажирку, после чего скорректировал маршрут в навигаторе. — Нет, мы расстались, потому что я так решила. Это вообще не имеет отношения к тому, какая у меня или тебя кровь. К тому же не понимаю, почему ты поднял эту тему спустя столько лет. Не все ли равно? Нет, не все равно. Уилон Крыс все это время тебя оберегал, твердил, как заведенный что-то особенное. Он запретил мне к тебе приближаться, после того, как ты меня отвергла, сказал, что ты сама должна будешь выбрать, как придет время. Девушка слушала затаив дыхание. Эта информация была для нее нова. Конечно, отношения между ней и октопатроидом всегда были хорошими. Он щедро оплачивал ее работу и дал рекомендацию на начебу, но чтобы особенное. «Что за ерунда?» «Я лишь недавно узнал, что у тебя, оказывается, есть метарские гены», — в ее размышления вклинился озлобленный голос Джайвера. «Но ничего. Теперь, когда ты вдова этого проходста, я уверен, что Уиллен Крист отдаст тебя мне. Он уже оборонил, что страшно разочарован твоим поступком». Ореса и Лиза совершенно точно поинтересовалась бы своей судьбой, если бы по нервам не хлестнула жесткая и бескарапаристная «ты вдова». На миг она даже подумала что за то короткое время, пока она была на планетоиде, Эрика схватили и убили, но почти сразу же себя дернула. «Нет, этого не может быть». «Откуда ты знаешь, что я вдова?» — перебила она рассуждение бывшего. «Как откуда?» — мужчина сёкся, а в его взгляде вспыхнула досада. «Ты сказала, что попала в космокатастрофу. Так как ты вышла замуж недавно, очевидно, что ты летела в свадебное путешествие вместе с этим мутантом». «Он не мутант», — не выдержала девушка. — А кто же он тогда? — со смешком, перешедшим в присвист, спросил водитель. — Чистокровный эльтониец. В нём мутация на уровне яиц. А все вокруг поклоняются этому розовохвостому, словно он божество какой то Тфу, смотреть тошно. Думаешь, он добился чего-то в своей жизни самостоятельно? Уверен, шпёхает время от времени наиболее влиятельных эльтониеек. И я, тарелок с алмазной пылью. Да кто он без своей прекрасной внешности? Никто! Работать триплом! Разве это мужская профессия? Вот я гоняю на катере А класса. Джевер говорил что-то еще, а Алиса и Лиза с ужасом смотрела на мужчину из своего прошлого и задавалась вопросом: Неужели ей когда-то мог понравиться вот этот жалкий гуманоид? Как она была настолько слепа, что не замечала его мелкой, гнилой и завистливой сущности, когда она стала видеть в людях то, чего не видела раньше. Или на фоне Эрика все остальные кажутся недостойными? Да нет. Марк Танека выглядел очень интеллигентным и воспитанным молодым человеком, хотя и не в ее вкусе. Тут явно проблема не в ее восприятии мужчины, а конкретно в данном индивиде. «Но я понимаю, что ты всего лишь жертва, и прощаю тебя», закончил с лёгким оттенком патетики свою речь гонщик. «О, что после твоего брака с этим ничтожеством?» Уилан Крыс уже изменил мнение и с легкостью даст мне благословение». «Но зачем?» — ошеломленно спросила Олеса, выныривая из раздумий. Слова про «даст благословение» она даже не восприняла всерьез. Она давным-давно совершеннолетняя, и ей не требуется ничего одобрения, чтобы открыть бизнес, купить жилплощадь или выйти замуж. Даже по новым документам ей шестьдесят с лишним лет, а уж на самом деле давно за сотню. Да и октопатроид, конечно, во многом помогал, но официально никем ей не является, кроме как бывшим работодателем. Разговор казался ей абсурдом, но она предприняла попытку понять логику Джавера. «Как? Зачем?» — смесок раздраженно повел плечом. «Я лучший гонщик! У меня должно быть все самое лучшее! Для общества ты чистокровная, а еще и уважаемый прокурор, опять же, вдова этого Вейса. Я справки, оказывается...» «Это достаточно значимо Альтоне. Тебе вроде как его компания полагается, то есть ты богата?» «У нас был брачный контракт. У меня нет его денег». «Неважно», — собеседник мотнул головой. «Это приятный пункт, но необязательный. К счастью, денег у меня полно. Уиллен Крыс хорошо платил за работу все эти годы. Я решил, что мне пора остепениться, а для этого нужна статусная жена. Ты идеальна!» «Пускай все те, кто называл меня грязным родом, подаются, увидев тебя в качестве моей супруги!» С этими словами он дернул штурвал, закладывая вираж. Олеса и Лиза не обратили бы внимания на очередную перегрузку, если бы не мигающее окно бортового навигатора, четко показывающего, что они сошли со стандартной космотрассы и приближаются к автводу в туннель. Меньше чем через минуту вдали показалась огромная, переливающаяся, как жидкое серебряное зеркало, сфера. По размерам она уступала планетоиду, но определенно была крупнее, чем спутник. Все немногочисленные входы, стабильные кротовые норы на территории Федерации строго контролировались космическим флотом. Ими могли пользоваться только военные корабли и частники, предоставляющие на себя экипаж и груз полный комплект документов заранее. В отдельных экстренных случаях гражданские иногда договаривались с дежурным прямо на входе, но это крайне редкие случаи тоннели соединяющие далекие точки федерации а иногда ведущие и вовсе за ее пределы всегда были под особым надзором космофлота ты будешь пользоваться тоннелем не веря своим глазам уточнила леса и невольно вцепилась в подлокотники кресла ага ну как же у тебя даже переговорное устройство выключено смотри с той стороны хвост патрулирующего корабля космофлота девушка все таки пересиловала себя и дотянулась рукой до лобового иллюминатора, показывая на синее крыло стандартного шатла военного образца. — У тебя нет права на использование туннеля. За нами погонятся. — Не заметят. Я буду шустрым, как метеор. Нас поймают и задерживают минимум на несколько суток. Это нарушение использования космического пространства. Статья ГН-87 Кодекса Федерации Объединенных Миров. — Не сы! Все будет зашибись! Я лучший из лучших! Джайвер щелкнул еще каким-то тумблером. Салау не завоняло так, что даже искусственный синтезатор запаха хвои не справлялся с отчетливыми нотками Гарри. Катера класса ускорился еще сильнее, хотя, казалось, уже некуда. Стрелка модуля мгновенной скорости на панели давно уперлась в потолок. Ремень безопасности Дорезя впился в тело девушки, а затылок в очередной раз ударился и перед глазами все поплыло. Среди и мечущихся в голове мыслей, Само собой всплыло некогда оброненное Эриком слово «тромобряд». Элиминаторы на корабле патрульного корабля вот-вот должны были появиться из-за зеркальной сферы, но, как и сказал лихой гончик они оказались быстрее. Олесе и Лизе никогда раньше не доводилось летать сквозь кротовые норы. Было похоже на то, что корабль стремительно засасывает внутрь сверхмассивной сферы. Зеркало в какой-то момент выгнулось, поглощая звездолет. А уже через несколько мгновений они были совершенно в другой точке космоса. Не больно, но противно. какую-то секунду даже дышать стало почти невозможно, будто легкий кто-то старательно набил стекловатой. Но это ощущение не продлилось долго. Джавер откинул челку со лба и демонстративно выпятил грудь. Его глаза лихорадочно блестели, на щеках выступил румянец. «Да вот, то, красавчик! Как насчет поцелуя для жениха?» Олеса медленно выдохнула унимая бешеное сердцебиение и пытаясь сморгнуть пляшущие цветные пятна перед глазами. Страшно тошнило. Лишь только придя в себя, она повернулась к водителю и, старательно сдерживаясь, ответила. «Во-первых, ты меня напугал. Во-вторых, пользоваться тоннелем без предупреждения дежурных опасно. Джавер, чем ты вообще думал? А вдруг кто-то пользовался им же, но в другую сторону? Мы могли бы разбиться из-за твоей глупости. И, в-третьих, — добавила она от нарастающей злости, хотя ответ уже заранее знала. — С чего ты так уверен, что нас не засекли бы их радары? — Детка, ты совсем не изменилась. Вела себя раньше как снулая рыба, так и сейчас такая же. Я просто вожу звездолеты настолько шикарно, что меня не замечают радары. Гонщик ослепительно улыбнулся. — Сколько же вранья. Вся твоя заслуга в Тромобриате и Сонарахросе. С отвращением подумала Алеса и Лиза и отвернулась.